Глава вторая. Куда больше интерес, нежели интерьеры, которые Руфус оценил лишь навскидку, вызвал у него участок, прилегающий непосредственно к особняку, причем как своей площадью, так и степенью ухоженности. Но главное — сами 60 акров пахотной земли. Руфус мигом понял — земля при грамотном севообороте будет давать отличный урожай любых культур, востребованных на рынке, из коего обстоятельства он извлечет выгоду, если, конечно, решит здесь поселиться и сумеет подыскать путных помощников на замену нынешним обитателям усадьбы. А пока Руфус решил детально обрисовать Фебе ситуацию с домом, парком и прочим. Да, он перечислит все трудности и узнает, нельзя ли пустить на преображение усадьбы часть денег, оставленных Кимбаром и не задействованных ни в каких предприятиях. Не могут ведь они с Ханной переехать в дом, почти непригодный для жилья? или же если продавать эту недвижимость к выгоде Фебы и ее девочек, о чем Руфус подумал еще в первый свой приезд, то тем более надо привести Торнбра в надлежащий привлекательный вид, который удовлетворил бы покупателя, готового приобрести столь обширное поместье. Опять же, требуются деньги. В итоге Руфус вновь съездил в Торнбра и на сей раз обследовал старый дом со всем вниманием до последнего закоулка. Фебе он сообщил, что усадьба перспективная. Это подтверждают оба риэлтора, с которыми он, Руфус, успел проконсультироваться. И сам он это уяснил после осмотра нескольких старых домов, отреставрированных состоятельными филадельфийскими семействами либо для продажи, либо для личного пользования. Ремонт станет в кругленькую сумму, но по всей вероятности окажется выгодным для Фебы. Впрочем, если Феба всерьез говорила о переселении барнцев в сей новый мир, наименее затратным и одновременно нежелательным будет следующий план. Они обосновываются на ферме. Руфус подыскивает работника, который трудится под его руководством. Придется обустроить несколько комнат, небольшую часть дома, только на них четверых. Опять же понадобятся толковые рабочие. А когда ферма сделается доходной, заняться реставрацией всего особняка. На этих словах Феба повторила уже сказанное. Руфус волен действовать в Торнбра на свое усмотрение. Ведь она, Феба, все равно завещает ферму им с Ханой. Она с радостью предоставит в распоряжение зятя деньги на ремонт, ведь единственное ее желание, чтобы барнцы осели поближе к ней. На решение Руфуса в пользу фермы повлияла еще одна неупомянутая им вслух причина. Впервые в жизни Руфус был очарован. Он проникся духом Торнбра, ведь столь многое здесь импонировало ему. Прежде всего впечатлил Руфуса старый обветшалый каретный сарай позади особняка. Он и теперь вместил бы три внушительных экипажа, да ещё в нём имелись стойла для шести лошадей, да синовал под крышей, где хранился также овёс, да резные ясли. На дальней стене висели короба со стеклянными дверцами для хранения нарядной сбруи. Уцелел в усадьбе и коровник. Новые хозяева коров не держали, но в былые времена небольшое стадо паслось на лугу, а вечером возвращалось под односкатную кровлю. При первом посещении каретный сарай показался Руфусу складом ржавого старья. Изношенных плугов, барон, лопат, грабель и топоров. Руфус отметил, что в стойлах содержатся лишь две жалкие клячи, на которых весной и осенью пашут, а зимой ездят в город. Руфус привык считать себя человеком практичным и был приятно удивлен тем, что вид запустения вовсе не удручил его, но вызвал противоположные чувства. Впервые Руфус соприкоснулся с принципиально иным укладом, Уловил эхо из другого мира, в котором живется легко и беззаботно, так как никогда не жилось ни ему самому, ни его жене, ни отцу с матерью, ни родным и близким. Тем сильнее покоробил Руфуса, только-только проникшегося очарованием, еще хранимым усадьбой, вид загаженного свинарника, где валялась свинья со своим выводком. Чувство брезгливости усугубилось, когда Руфус заметил, что свинарник устроен возле колодца, откуда в старину брали питьевую воду. С южной стороны особняка лежал пустырь, в прежние времена бывший ухоженным газоном. Там ровно посередине Руфус увидел двойное кольцо подгнивших столбов. Их расположение говорило о том, что некогда здесь помещалась огромная беседка или женовес. Такие еще сохранились в других обширных усадьбах близ Трентона. Тень создавали вьющиеся растения, возможно, плющ. Глядя на останки этой беседки, Руфус живо представил праздное сборище людей состоятельных, не обремененных, в отличие от него, ни трудами, ни заботами. Недопустимые излишества во всем — яствах, напитках, нарядах, убранстве. Какая досада, что они имели место здесь, в этом доме. И не позор ли, рассуждал Руфус, что красота и очарование Торнбра неотделимы от бессмысленной расточительности и тщеславия, не говоря уже о ненасытных аппетитах, пьянстве, распутстве и прочих грехах бренной плоти, которые отважный Джордж Фокс хотел искоренить навек. В том-то и суть его учения. Однако более всего, причем еще в первый приезд, Руфуса потрясла речка под названием Леверкрик. Исток ее был к северо-западу от Трентона. Далее она сворачивала к юго-востоку, чтобы слиться с рекой Делавер. В какой конкретно точке Руфус не потрудился узнать? Кое-где Леверкрик была узехонькая, от силы 80 футов. Кое-где, например, вместе пересечения ею границу усадьбы, а именно с северо-западной стороны в 300 футах от каретного сарая, достигала ширины в 30, если не во все 50 футов. Извиваясь, однако удерживая юго-восточное направление, Леверкрик пересекала усадьбу по диагонали. Она текла к проселку, что, убегая с востока на запад, цеплял Торнбра касательной. Здесь Леверкрик образовывала три мелководные заводи. Самая обширная из них была не глубже 4 футов, и именно к ней спускалась лужайка. Некогда обитатели Торнбра приближались к воде живописной тропой, по обеим сторонам которой росли декоративные травы и цветы. Март только начался, погода была еще зимняя. Снег с земли сошел, а лед на речке держался. И заводь, подобно зеркалу, отливала черно-синим. Впрочем, Руфус легко представил, как все здесь выглядело в прежние времена. Еще мальчиком он мечтал, вот бы возле дома была речка. Но пройтись по окрестностям, поискать таковую времени не выкроил. А теперь эта речка перед ним. Его обожаемые дети Солон и Синтия будут просто счастливы. И девочки Фебы, конечно, тоже. С западного берега Руфусу были видны характерные ямки на берегу противоположном. Некогда там стояло 3 четыре скамьи. Хозяева и гости усадьбы, перебравшись через речку по пасторальному мостику, отдыхали на этих скамьях в тенечке. Сам мостик давно обвалился. О нем напоминала только пара столбиков, бывшие сваи. Обломки гнилой древесины унесло весенними и осенними паводками. А в прежние времена, прикидывал Руфус, ни одно поколение детей плескалось в этой заводе. И Руфусу представлялось, как дети здесь плавают и удят рыбу. Сомиков до да сине-жаберных солнечников. В погожие дни теми люсгауш, наверное, хорошо просматривается на мелководье с намывами коричневого песка. Вот как случилось, что Руфус, последовательно обходя свинарник, колодцы, останки беседки с целью определить степень их разрушения и сыскать другие признаки упадка, неожиданно для себя размечтался о временах давно минувших. Религиозность сдерживала его, но мысль уже зародилась. А вдруг он, Руфус, призван восстановить пусть на одном единственном участке земли лучшие элементы прежнего уклада, отбросив грех и суетность, оставив радость и свет?